Глава п я т а Вернувшись в отель, Марк снова застал портье спящим. Покачав головой, он прошел мимо и стал медленно подниматься наверх. Это хорошо, что хотя бы у кого-то здесь хороший сон. Но все же, несмотря на внешний покой в фойе, его не покидало ощущение, что что-то не так. Он подошел к двери и взялся за ручку. Неужели засада? Но все оказалось куда проще. — Изабель? — Марк открыл рот развел руки. — Да, дядя Сэм, — улыбнулись зеленые глаза, и Изабель бодро спрыгнула с кровати, после чего подошла к нему и обхватила его руками. — Как же я рада тебя видеть! — н у за т о б о же хвост! Зачем ты его сюда привела? — А мне показалось, это даже самое безопасное место. — Дядя Сэм, ну, по крайней мере, для меня. — Послушай, Изабель, эм... Тут далеко не все так просто. Есть вероятность, что за всеми этими убийствами стоит корпорация, поэтому приезжать сюда было очень неразумно. — Ну, теперь-то я уже здесь, поэтому, увы, придется меня потерпеть. Она снова села на кровать. — Да, жестковато тут, и телек совсем дрянной. — Ты, кажется, меня не слышишь. Тебе нужно срочно уехать! — нервно сказал Марк, снимая пальто. — Да никуда я не поеду. Они выследили меня, дядя Сэм. «В курсе, что я тут. Так что, если удрать нормально не получилось, то я уж лучше под твоей охраной побуду. Как-никак, это лучше, чем одной прозябать». «Тебя выследила корпорация?» «Да, у них отменные спецы. Правда, я их немного по Латинской Америке погоняла, но это долго не продолжалось». «За тобой до гостиницы ехал кто?» «Я не видела. Я прилетела на самолете, потом на такси». Пропустила несколько машин и села в третью. Вроде так шпики делают, да? Да уж, шпики. Марк сел на кровать. Изабель повернулась к нему и постучала по плечу. Затем снова откнулась в монитор. Ее пальцы так быстро били по клавиатуре, что казалось, она полностью абстрагировалась от всего, что ее окружало. Ладно, ночуй тут. Может быть, все не так уж плохо, и анализы не подтвердятся. А стало быть, мне снова придется искать маньяка. ч ь анализы? — Элайджа Джонса, сотрудника безопасности Вундер. Дело в том, что тут недавно напали на Сэма Ашера, а я по случаю там был, вот и прострелил нападавшему руку. Есть вероятность, что это был Элайджа Джонсон. Жду, пока ответит из лаборатории. — Данные занесли в базу э, данных полиции? — Хочешь сказать, ты можешь сейчас взломать полицейскую базу? «Я повторяю свой вопрос. Эти данные заносятся в базу данных полиции?» «Да, заносятся. Тогда жди. Сколько?» «Слушай, дядя Сэм, это вопрос риторический. Вы бы сначала сходили в душ, а то как бы так вот немножечко тут...» «Пованивает?» — ответила Изабель, не отрываясь от экрана. «Прямо знаю...» Марк медленно поднялся и, прихватив полотенце, пошел в в а н н у Стоя под струями воды, он вдруг почувствовал, какая на него навалилась усталость. Даже вода не бодрила его. Все, что хотелось, это лечь и уснуть. Он уже не помнил, когда в последний раз хорошо высыпался. Казалось, это было так давно. Он подставил лицо струям воды. Они мягко огибали его со всех сторон, разбиваясь на мелкие капли. Марк быстро вытерся, оделся и вышел в комнату. И первое, о чем он подумал, увидев Изабель на кровати, это то, как он объяснит ее присутствие в его номере, ну хотя бы тому же портье. «Дочь? Племянница?» «По идее, ее вообще никто не должен видеть. Слишком уж молодая помощница, да и ценная. Эх, а что делать?» «Не ясно». Услышав, как он выходит, Изабель гордо повернула экран с результатами анализов. «Ты был прав. Это Элайджа. Только советую поспешить». Юристы Вундер уже осаждают ваших боссов. Значит, надо найти его первым, — заветил Марк, идя к шкафу за плащом. Отдых снова не удался. Если ты знаешь его номер, то можно попытаться. Марк вытащил визитку и небрежно кинул ей на кровать. Изабель быстро подняла ее и переписала номер. Ее тонкие пальцы, казалось, сроднились с клавиатурой, служая дополнительной частью. Свет экрана мягко ложился на ее лицо. Марк заметил, что, несмотря на юный возраст, она была очень красивым ребенком. Он мотнул головой. «Пора приниматься за дело». «Ты нашла его?» «Да». «Слушай, а он реально тупой мужик. Телефон не отключен, находится в девяти милях отсюда. Судя по карте, это какой-то заброшенный дом. Ну, точнее, ферма. А если еще точнее, амбар». «Так что же это в конце концов?» — Ферма. Ферма, в которой находится амбар. Я же сказал, дядя Сэм. Ответила Изабель, отрывая свое детское лицо от экрана. — Ясно. Держи меня в курсе его передвижений. Поеду пообщаюсь с нашим парнем. — А как же подмога? Судя по всему, он очень здоровый. Нам уже повезло в том, что Вундер пока не нашли его. Второй раз так не повезет. У меня очень мало времени, Изабель. Да и на хвосте ФБР и местные дундуки... «Ну, тебе виднее», — тихо сказала она, снова погружаясь в монитор. Марк проверил револьвер, потом убрал его в кобуру. В голову, конечно, лезли мысли, что стоит остановиться, сообщить о всем Губеру. И вообще, подготовиться надо получше. Но и н т у и ц и е он чувствовал, что лучше всего ехать сейчас и одному. К тому же, он мог и хотел поговорить с и л а й д ж е й наедине, ведь за последние годы тот был единственным, Кто смог обмануть его? Хитрый, Элайджа. Ты оказался вовсе не таким простым парнем, как казалось в первый раз. Ты куда опаснее, подумал Марк, надевая пальто. Но ничего, теперь я буду вести себя иначе. Особенно грело, что он был ранен. Даже если он обработал рану и остановил кровь, все равно его состояние сильно играет Марку на руку. Главное, не совершать очевидных глупостей, и все получится хорошо. Он еще раз посмотрел на Изабель. Что ж, теперь у него дополнительная мотивация. Ведь если ему прострелят голову, Изабель отправится следом, и, скорее всего, в более разобранном состоянии. — Удачи, дядя Сэм! — подняла на маленькую ручку, не поворачивая головы. — Надеюсь, ты еще не утратил все свои навыки крутого детектива. — А можно вот сейчас без иронии, а? Я, между прочим, о твоей безопасности забочусь. Ведь если они так лихо убирают свидетелей... то ты не менее опасна, чем все остальные. Ценю, люблю, уважаю. Марк жал губы. Этот ее дерзкий, наглый, отрывистый стиль речи всегда раздражал его. Ну, абсолютно никакого уважения ни к старой школе, ни к старым ее последователям, лишь к тем, кто напорист, умен и изворотлив. Развернувшись, он сам того не желая хлопнул дверью. И едва он это сделал, как Изабель медленно-медленно подняла глаза от экрана. В ее детских, красивых, изумрудно-зеленых глазах лежал странный огонек глубокой печали.